Глава шестая. «У меня и моей команды нет выбора, принимать нет твоего предложения, но и все-таки должен посоветоваться с ними. Выбор есть всегда», — посмотрел скиталец на Алекса. «Насильно вас никто здесь удерживать не будет, но не забывайте, что на чаше весов выживание человечества как вида, то есть ваше выживание». Мы поняли. Продолжим совещание через два часа. Скиталец проводил это дверей и сказав, что ждет через два часа. На том и расстались. Вернувшись в отведенные апартаменты, сразу собрались в гостиной. «Зачем мы вернулись сюда? Можно было посвящаться и на месте», — начал Антон. «Не забывай. Там, на поверхности Луны в Солнечной системе, у нас тоже много дел». Оборвал его Алекс. Ника продолжила. «У нас в космосе корабли на связи. Инопланетяне в изоляции». Долго эту изоляцию мы удерживать не сможем, и их хватятся, и пришлют боевые флоты, что может вызвать военные столкновения и привести к полномасштабной войне с несколькими расами. Да, об этом я не подумал, задумчиво проворчал Антон. Это что же делать? Ника права. Обстановка на поверхности напряженная, и в любую минуту грозит перерасти в конфликт, поэтому нужно возобновить связь находящихся на поверхности инопланетян со своими планетами. «Ну тогда точно пришлют боевые флоты», — возразил Антон. «В том-то и дело. Обмен сообщениями будем вести мы, оставляя их самих в изоляции на поверхности. Нам нужно выиграть время для работы здесь. Как вам такой вариант?» «Капитан, но это не решит другой проблемы», — включилась в разговор Ника. «Ведь Луна — перевалочная торговая, а не военная база. И сейчас на подходе к планете несколько десятков торговых, исследовательских и пассажирских кораблей различных раз их нельзя изолировать. Можно пропустить внутрь периметра или оставить на поверхности. В любом случае, будем мы вести переговор или нет, сюда обязательно направят боевые корабли, чтобы разобраться в ситуации», — предположил Антон. Телеметрия Скавчега подтверждала предположение Ники Антона. «Нужно создать условия, при которых посадка на Луну будет невозможна». Прошелся по комнате Алекс. «Идея хорошая», — поддержала Ника. Но условия создаем нереальные а визуальные, луновые и гравитационные. Понятно, подхватил Антон. Просто имитируем эти условия. Идея хорошая. Приступаем к реализации. Что касается эффектов на поверхности Луны, свяжемся со скитальцем. Подвел итог обсуждения Алекс. Скиталец принял информацию, обработал и подтвердил возможность имитации необходимых катаклизмов с минимальными затратами энергии и максимальным визуальным эффектом. Только попросил поддерживать гравитационную составляющую. «Не затронет ли эта операция Землю?» Спросил алексус у скитальца. «Нет, не затронет. Все параметры безопасности для земля учтены. Кроме визуальных эффектов, с Земли ничего видно не будет». Ковчаг инициировал гравитационное возмущение, которое через Пегас ретранслировалось в окололунное пространство. А на поверхности засияли гейзеры, извержения вулканов и тектонические подвижки, организованные с скитальцем. Ковчег от имени раз находящихся на поверхности, разослал сообщение о возникших трудностях и транслировал видео с Луны на родные планеты всех рас. Результат не заставил себя долго ждать. Корабли, летевшие к Луне, изменили курс. Несколько кораблей инопланетян, поднявшихся с поверхности Земли, вернулись назад. Инопланетян, находящихся на поверхности Луны, Алекс успокоил, сказав, что им ничего не угрожает. За делами незаметно пролетело более четырех часов. А когда разрешили проблему на поверхности Луны, вернулись к решению вопросов, возникших на надежде. Настроение поднялось. «Да, друзья, такого представления, которое мы устроили, не было с момента прибытия в Солнечную систему, я слегка оживил маневровые двигатели станции. Вполне достаточно и этого», — утвердительно кивнул Алекс. Мы согласны на ваше предложение и готовы приступить к процедуре получения баз данных. После проведения необходимых процедур у вас будет система связи со станцией «Надежда», примерно как с «Ковчегом», только намного лучше. А мы не сойдем с ума от такого объема информации. Я ведь уже управляю одним кораблем, и Ника тоже. Поинтересовался Алекс. Все будет в порядке. Никакого вреда здоровью. Вам живет микрочипы, Содержащие необходимую информацию, вы можете совмещать работу чипов с уже имеющимися модулями. Хорошо, давайте приступать. Решительно сделал шаг вперед Алекс. Прежде чем приступить, определите, кто чем будет заниматься. Остановил его скиталец. Меня вы уже назначили. Ника, навигатор, Антон, инженер станции. Прошу за мной в медицинский модуль. Прошли по просторному, хорошо освещенному коридору и вошли в огромное, квадратное, абсолютно белое помещение с тремя креслами посередине. Подойдя к креслам, скиталец предложил среднее Алексу, слева от него Ники, а справа Антону. Процедура безболезненная, будет длиться в течение 30 минут. На это время мозг будет отключен. Модули, находящиеся у вас, будут функционировать в обычном рабочем режиме. После пробуждения 5 минут продлится совмещение и адаптация всех систем в единый комплекс. «Желаю удачи!» Алекс открыл рот, чтобы задать вопрос, но провалился в пропасть другой реальности, так и не успев это сделать. Скиталец еще некоторое время постоял около кресел, наблюдая за работой медицинского аппарата, который сам усовершенствовал именно для такого случая. случая к которому готовился очень долго, и шанс, предоставленный Вселенной по спасению станции «Надежда», не имел права упустить. В прошлом люди жили и на Марсе, и на Фаэтоне, и здесь, Но все разрушено и уничтожено войнами между ними. Цивилизация осталась только на Земле. Да и то, положение ее очень шаткое. Прорыв в науке и технологиях, к сожалению, не привел к скачку самосознания нравственных и моральных норм. Этот дисбаланс мог привести к крушению последнего плота наследников, месхии. А тут еще инопланетяне, как коршуны, слетели со всех сторон. Им он мог оказывать только пассивное сопротивление. В активную фазу перейти не мог. Для этого нужны специальные командные коды, которые мог ввести только командующий станции. И вдруг так необходимых людей опознал барьер. Более того, пропустил и наделил полномочиями. Хотя внешне они отличались от коренных жителей Мисхии. Как минимум, это были не трехметровые гиганты. К сожалению, гравитация прижимала человеческую расу к Земле, постоянно понижая ее рост, и с этим ничего не поделаешь. В креслах мирно лежали три тела, телеметрия на корабле велась без сбоев, На их лицах читалась уверенность, даже во сне не готовы были действовать. Полчаса — это бездна времени, за которой они успеют прожить несколько миллиардов лет существования цивилизации Месхея и все понять. Скиталец неспеша растворился в окружающем пространстве. Его ждали дела. Но наши герои проживали историю давно исчезнувшей цивилизации. эмерик смотрелся в показания прибора звездолета, так как наконец-то показалась его родная планета месхия Только что закончилась победоносная межгалактическая война с бесканами, существами с совершенно чуждым сознанием и восприятием окружающего мира, не признающие никого, кроме себя. Их останавливала только сила оружия. Победа далась нелегко. Бесканский флот насчитывал тысячи кораблей различного класса и дрался бесстрашно. эмерику, командующим объединенными силами сектора, пришлось применить новое оружие, последнюю разработку ученых сектора. Бесканский флот побеждал, и не оставалось другой возможности остановить его, кроме применения секретного оружия. В противном случае Звездный сектор ожидал уничтожения. Полевых испытаний оружия, основанного на изменении пространственно-временного континуума, не проводилось из-за опасения последствий, которые могло вызвать его применение. Аймерик отвел флот за безжизненную звездную систему Б-53, оставив эскадру звездолетов, оснащенных этим страшным оружием, и дал команду на его применение. Армады бесканских кораблей наступали и уже не сомневались в победе. Флот разделяло 10 световых минут, когда началось твориться невероятное. Само пространство спучилось, вакуум закипел, свернулся, закрутил, сталкивая и перемалывая корабли, превращая материю в энергию. В считанные минуты битва закончилась, а перед Америком простирался чистый космос. Бесканский флот исчез, правда исчезли несколько планет, попавших в радиус действия оружия. Америку стало страшно от мощи последствий удара. Наступала новая эпоха. Эпоха рассвета науки и культуры. америка от имени правительства Мисхии принял капитуляцию Бескан и изолировал их на родной планете без права выхода в космос, окружив планету боевыми станциями. Прошли миллионы лет с той памятной даты. Войны практически не велись, но локальные конфликты случались. Айзвелл рассматривал тактическую карту звездных систем Сектора, Он несколько минут назад получил сообщение от капитана разведывательного звездолета, и эта информация его встревожила. На огромном расстоянии от Месхии происходило изменение физического состояния Вселенной. Исчезали и появлялись новые галактики и звездные системы. Спонтанно материя преобразовывалась в энергию и наоборот. Скорость распространения этого процесса составляла один световой год и нарастала. Вектор движения захватывал и галактику Райм, в которой находилась Месхия. Айзвелл доложил о ситуации главе Совета Объединенной Системы. Тот назначил экстренное заседание Совета. Доклад на Совете делал Айзвелл, мнения по докладу разделились. Одни не видели угрозы, другие беспокоились, дебаты затянулись и ни к чему не привели. Решили наблюдать за скоростью распространения этого явления. Но ситуация изменилась, скорость распространения увеличивалась скачкообразно, а время приближения к галактике сократилось до 200 лет. Решили спасти планету Месхия, превратив ее в космическую станцию «Надежда». О том, чтобы противостоять этой силе, разговоров не было, хотя ученые работали в этом направлении. Адамала два года назад назначили командующим станции «Надежда» – планету Месхия. Станцию построили за сто лет, и совет принял решение стартовать в противоположную сторону от надвигающейся опасности. Стартовать и набирать скорость решили постепенно, чтобы не вызывать катаклизмов на поверхности. Технологии позволяли это сделать и путешествовать в космическом пространстве с комфортом, с искусственным солнцем вокруг планеты. Так что для жителей практически ничего не изменилось. Но вихрь преобразования наступал, и для его остановки решили использовать древнее оружие преобразования пространственно-временного континуума, направив процесс навстречу вихрю. Все рассчитали, создали мощную установку, которую установили на одной из планет. Для приведения в действие остались добровольцы, что должны перевести установку в рабочее состояние через 100 лет, дабы за это время планета отошла на достаточное расстояние. Адамал обсуждал технические вопросы с главным инженером станции «Диномом», очень умным и квалифицированным специалистом, знающим станцию до последней молекулы. Он докладывал, что станция готова к старту. Энергетический ресурс практически неисчерпаем. Он Применены технологии восстановления узлов и деталей по мере их износа. Станция может корректировать в случае необходимости звездной системы, переставляя планеты вокруг звезд. На станции предусмотрена защита безопасности на многие случаи, даже на крайней, если вдруг станция окажется без людей. Также предусмотрена блокировка станции многокилометровым силовым барьером. Он же, независимо от искусственного интеллекта, будет контролировать допуск на станцию и предоставление различных полномочий в соответствии с программой. Адамал поблагодарил тинома и отпустил для дальнейшей подготовки к старту. Оставалась незанятая одна из важнейших должностей – навигатор, куда прокладывать курс, с какой скоростью двигаться, знание звездных локаций. Конечно, это могла сделать интеллектуальная система, но нужен был человеческий интеллект с его шестым чувством, то, чего у техники не было. Адамал просмотрел уже тысячи кандидатур, но подходящий никак найти не мог. Его приемный ожидал очередной кандидат. «Проходите. Командующий вас ждет». Пригласил секретарь. В кабинет вошла симпатичная молодая девушка. Представилась. Навигатор первого класса, Дэя, прибыла на собеседование. Адамал не стал терять время. Подвел ее к карте звездных галактик и предложил провожить курс надежды. Результат его несказанно удивил. Как умело она это сделала? Очень умело. При маневрах станции использовала гравитацию пульсаров и черных дыр. Учитывая, что конечный пункт станции неизвестен, направила по курсу станции разведывательные звездолеты и зонды с максимальным удалением в 9 световых лет. Я удовлетворен выполнением задачи. Вы назначаетесь навигатором станции «Надежда». Ошеломил ее Адамал. С тех пор прошло много времени. Месье стартовала и двигалась неизвестность. Станция «Надежда» работала безотказно. С родной галактики пришло видеосообщение, в котором показывалось и говорилось, как сработала установка. Все удалось, но родная галактика исчезла. Сообщение обрывалось на полуслове Назад пути нет. Некуда возвращаться. Совет принял решение искать звездную систему, пригодную для жизни. Настроение на станции на планете упало. Впереди неизвестность. Сзади разрушенный дом. Утешало настоящее. Народу Мисхии удалось спастись от катаклизма и сохранить планету, которая позволит возродить былое величие в полном объеме. Команда надежды работала сваженно, как часы. Адамал не ошибся, назначив Дею навигатором. Она отлично справлялась со своими обязанностями. Разведывательные звездолеты ничего утешительного не сообщали. Теймисхия не могла двигаться в пространстве со световыми скоростями. Начинались столетия облуждания в космосе. На поверхности планеты единства во мнениях не было. Люди разделились на два лагеря. Одни за то, чтобы лететь дальше и жить, как жили, а другие за остановку ближайшей звезды и обустройство в ее системе. Иногда эти споры приходили в стычки, которые лихорадили общество. Адамал пригласил Денома и Дею, поделился с ними своими опасениями по поводу нестабильности в обществе, грозящей в будущем захватом управления станции «Надежда». Опасения имеют под собой реальную почву. Сейчас только начало общественно-политического раскола общества. В перспективе это грозит революциями и изменениями общественно-экономического строя. Обрисовал будущее Деном. Тревожные симптомы. Вступил в разговор Дея. «Лететь нам долго, даже до ближайшей звездной системы. Я думаю, нужно предпринять ряд мер. Ограничить доступ управляющие центры станции «Надежды», оставляя периметр, предназначенный для жизни людей, доступным, пока люди живы. Сейчас это пространство пустует, но придет время, и люди переместятся внутрь планеты. Как мы можем ограничить доступ в управляющие центры без ущерба для дела?» Поинтересовался Адамал. Нужно наделить искусственный интеллект дополнительными функциями и подключить авристические блоки саморазвития», — предложил Деном. «На крайний случай независимой опознавательной системы барьера ввести коды доступа и проверки уровня развития, например, по ДНК, и нескольким тестам для подстраховки», — добавила Дея. «Ну что ж, приступайте к подключению новых ресурсов и адаптации к новым возможностям. Введите в управляющие системы барьера познавательные коды на крайний случай». Дальнейшее развитие событий показало правильность принятых решений. Менялись поколения, политические системы, вились междоусобные войны, терялись знания, но курс планеты не менялся. В управляющих модулях станции «Надежды» работали эвристические саморазвивающиеся программы с чертами характеров Адамала, Денома и Деи, которые скопировали свои сознания перед смертью и инсталлировали в искусственный интеллект. Это позволило выжить планете и станции, а их наделило бессмертием. Связь с жителями планеты осуществлялась через терминалы, находящиеся на поверхности. Но жителей оставалось все меньше. Настало время, когда людей пришлось переселять во внутренний периметр. Открыли шлюзы и на транспортных платформах стали перевозить внутрь планеты. Условия жизни внутри почти не отличались от жизни на поверхности. Круглое ядро станции являлось своего рода планетой, на которой располагались моря, материки – Пространство между защитным барьером и станцией заполняла атмосфера. День и ночь наступали с привычной цикличностью. Все пространство искусственно освещалось. Прошли тысячелетия. Месхея все так же летела с заданным курсом. И, наконец, наступил радостный момент. Когда от разведывательных звездолетов поступила информация об обнаружении спиралевидной галактики, расположенной по курсу звездной системы с планетой по своим параметрам, подходящей для колонизации, Со времени перенаселения во внутренний периметр планета Мисхии цивилизация развилась и достигла больших высот в науке и культуре. Но остро стала проблема перенаселения. Приходилось ограничивать рождение детей. Сообщение об обнаружении, пригодной для жизни звездной системы и предполагаемого конца путешествия, сбудоражило общественность. Радости не было предела. Люди воспряли духом, ожидая завершения путешествия, и стали готовиться к высадке на обнаруженную планету, проверяя, и выводя из режима консервации планетарную технику. Однако до конца путешествия оставалось 150 лет, и поначалу все было хорошо. Но нет добра без худа. Объявились люди, которые не хотели никуда перенаселяться, предлагая жить так, как жили, продолжая блуждать по вселенной, а к ним стали многие примыкать. Это вновь грозило расколом в обществе. Раскол наступил, политические баталии переросли в столкновение Население Месхии разделилось на два лагеря. Сторонники продолжения полета попытались проникнуть на станцию и захватить управляющие центры. Но сработала система безопасности, предусмотрительно созданная миллионы лет назад. Тогда начались работы по механическому проникновению на станции с ее поверхности с помощью буров и другой проходческой техники. Тем временем станция «Надежда» включила тормозные двигатели. Планета приступила к торможению. Навигационная система станции рассчитала оптимальную траекторию вхождения в систему «Желтой звезды». Торможение длилось 100 лет. Во время торможения все работы по проникновению на станцию прекратились. Сменилось целое поколение, а идея осталась. И вновь возобновились работы проходческих комплексов, как только Мессия встала на орбиту вокруг выбранной планеты. По команде искусственного интеллекта станции «Надежда» включился силовой барьер в верхних защитных слоях станции, с которым никакая техника справиться не могла. Бесплодные попытки продолжались вновь и вновь но ни к чему не привели и, наконец, прекратились. Люди решили не раскрывать атмосферу и не создавать условия для жизни на Месхии, а сделать Месхию спутником открытой планеты. Началась высадка колонистов и активное освоение найденной планеты, которую назвали Земля. С месхийского том. Разумных форм жизни на ней еще не появилось. Планета пока эволюционировала. Сила тяготения была довольно большая, но с этим ничего поделать нельзя. Если уменьшить гравитацию, сорвет атмосферу. Усилив магнитные полюса, защищающую планету от солнечного ветра, стали терраформировать, приспосабливая к жизни. Алекс открыл глаза и вначале не понял, где находится. Сознание осталось чистым и ясным, но перед глазами все еще стояла история Месхии. Антон и Ника тоже проснулись и приходили в себя. Увиденное еще отражалось на их лицах. Экскурс в историю планеты впечатлил. Алекс взглянул на часы. Прошло ровно полчаса, но по ощущениям времени прошло гораздо больше. Рядом с креслами с невозмутимой улыбкой стоял скиталец. «Я вас поздравляю с успешным завершением процедуры. Надеюсь, она не доставила вам неприятных ощущений?» «Нет. Скорее наоборот. Расширила наше понимание происходящего и приоткрыла завесу таинственности над прошлым луны и Земли. Но что же было дальше? Что происходило в промежутке в эти 4 миллиарда лет?» Вопросительно посмотрел Алекс на скитальца. 4,5 миллиарда лет, Алекс, это время становления и падения цивилизаций, время проб и ошибок, время взлетов и падений, время надежд и разочарований, время единения и разобщения, время мира и войны. Все это постепенно вы узнаете, а для первого раза достаточно». Антон повернул голову к скитальцу. «А как же расширители памяти, базы данных?» «Не волнуйся». Базы данных начнут раскрываться по мере надобности. Когда в этом будет возникать необходимость, чтобы получить ответ на какой-то вопрос, просто подумайте. Ответ появится перед вашим внутренним взором. Все сделано на уровне элементарных частиц, которые собираются в информационные кластеры по запросу владельца. «Да, так и есть», — воскликнула Ника. «Я вижу всю систему навигационного устройства станции, ее сенсоры и внешние антенны». Лалик с Антоном тоже испробовали свои новые способности, почувствовав себя частью станции. Мощность станции несравненно больше, чем у корабля «Ковчег». Во все стороны на миллионы световых лет протягивались гравитационные руки, дотягивались до самых отдаленных уголков Вселенной, рядом величаво вращалась Земля и сияло Солнце. Просыпалось чувство, что ты Бог. Антон наслаждался этим состоянием, не в силах прервать волшебство происходящего. Но и он таки адаптировался сияя довольством. «Смотри, не лопнет удовольствия», заметил Алекс. «Не забывай, это всего лишь древние технологии». «Не лопну, но наши на земле просто смешны по сравнению с этими». Они встали с кресел. Скиталец пригласил их пройти за собой. Через некоторое время они вернулись в тот же зал, где велись переговоры. Стол сервирован для чаепития. Расселись по креслам вокруг, осталось незанятым еще два кресла. «Мы что?» «Еще кого-нибудь ждем?» – спросил Антон, показывая на кресло. «А вы догадаетесь?» – заинтриговал скиталец. Алекс уже давно сделал предположение и решил их изложить. «Вы Адамал, командующий станции «Надежда», – воскликнул он. «Ну, наконец-то! Вы сделали великое открытие, соотечественники!» – улыбнулся скиталец. «Эти два кресла для Динома и Деи. Они сейчас войдут!» В зал зашли молодой человек, хорошо сложенный в блестящем облегающем комбинезоне, и девушка, была белокурая красавица. Поздоровались. Дном обрадованно воскликнул. «Наконец-то живые люди! Мы вас ждали так долго!» Да и улыбнулась. и рада вашему прибытию. Теперь на станции две девушки. Это уже к счастью. Друзья, вы верно догадались. Мы не могли бросить станцию, когда наши физические тела состарились» инсталировали сознание в искусственный интеллект станции, придав ему эмоциональность, проще говоря, человечность, с той же иерархией обязанностей, которая у нас была. И началось машинное существование. Мы занимали себя работой, создали голографические проекции, чтобы общаться визуально, проводили беседы, спорили, обсуждали ситуацию во Вселенной и на Земле, решали, что и как делать. Но непосредственно вмешиваться уже не могли, став частью кибернетической системы. На нас распространилось действие различных запрещающих программ. Многие действия могут совершать только люди. Это строго контролировали программы допуска. Перед переходом мы попытались изменить коды. Не получилось. Поэтому делаем все, что можем в том состоянии, в котором есть. Мы видели ваше приближение с поверхности, надеялись и боялись, что барьер не пропустят. Но все закончилось хорошо. Закончилось! Воскликнул Антон. По-моему, все только начинается. «Да, с этим нельзя не согласиться». И вновь головой Адамал. «Адамал», — начал Алекс. «Как же так? Меня назначили командующим станции, ребят тоже назначили на должности, которые уже заняты?» «В виртуальном пространстве нет должностей, а в реальном мире нас нет, барьер нас не видит. Он видит только искусственный интеллект. В физическом мире мы для него не существуем, поэтому просим вас занять предложенные должности» кто же обслуживает такую огромную станцию?» «Что творится на поверхности планеты?» Поинтересовался Антон. «Станцию обслуживают роботы различного назначения. Она полностью в автоматическом режиме». «А где же люди?» «Обслуживающий персонал?» Спросила молчавшая до сих пор Ника. Да я улыбнулась, отвечая ей. С момента прибытия в Солнечную систему люди разделились. Как вы уже знаете, на два лагеря. Часть поселилась на планете Земля, Вторая часть осталась внутри планеты Мисхея и попыталась увести станцию в дальнейшее странствие по Вселенной. Попытка не удалась, но периодически повторялась. Постепенно, с течением времени, оставшиеся люди потеряли интерес к станции и решили переселиться на Землю, образовав свое государство. Они взяли средства связи со станцией, но так ими не воспользовались. Вот с тех пор мы в одиночестве помогаем людям выжить. Корректируем орбиту планеты, сбиваем… Или принимаем на свою поверхность крупные метеориты и кометы. Другой космический мусор. А как вам удалось ввести в заблуждение людей по поводу устройства Луны? Задал вопрос Алекс. Это не сложно. дамал Мы генерировали энергетические поля, которые вводили в заблуждение ученых. Аппаратура у них простенькая. Так что запутать их приборы не составило труда. Инопланетяне тоже ничего конкретного не знают. Просто аномалия, не позволяющая углубляться в недр планеты. А в остальном все та же имитация строения планеты, которая им транслируется, и все ее приняли. Но время от времени пытаются проверить. Конечно, они доставляют массу неудобств на поверхности. Их взлеты и посадки сбивают орбиту. А орбита выверена и не должна отклоняться от заданных параметров, иначе разрезятся дополнительные катаклизмы на Земле, вплоть до исчезновения жизни. Поэтому приходится орбиту постоянно корректировать. Но люди начинают догадываться, что Луна – это не просто планета, а нечто большее вставил Антон. «Эту догадку будет генетическая память людей», ответил с улыбкой Деном. «Да, верно», — откликнулся Алекс. «Мы на Луну смотрим с надеждой и ожиданием чего-то необычного». «А почему вы не убрали инопланетян с поверхности? Для вас это не проблема», — спросила Ника. «Маскировка. Мирное сосуществование с элементом таинственности лучше открытой конфронтации. Пришлось бы вести бесконечные космические войны». Та или иная цивилизация время от времени пыталась бы взять под контроль планету. Человечество не выжило бы в таких условиях. Техника инопланетян гораздо совершенней человеческой. Для них люди просто дикари. Хотя в моральном плане иногда гораздо выше их. Вот так и сосуществуем. Правду никто не знает. Но догадки сколько угодно. Догадки, они догадки и есть. Интересно, что подумают инопланетяне после сегодняшнего шоу? А что они могут подумать? Виновата во всем неизвестная третья сила, то есть вы. Ваше появление сыграло роль дымовой завесы, а внешние эффекты на поверхности, извержения вулканов, землетрясения вызваны вами. На людей даже день подозрения не упадет, — ответила Дамал. «А почему вы раньше не произвели такие действия? Вряд ли они бы вас демаскировали, а инопланетян отпугнули», — вставил Антон. «Мы думали об этом». Но, построив математическую модель, пришли к выводу, что демаскируют. Посмотрите сами. Эта модель у вас в базе. Ответил даном и продолжил. Видите ли, в своей инсталляции вы внесли элемент абстрактного мышления в эвристический искусственный интеллект, которого у него раньше не было. Даже у моделей, основанных на принципах математической бесконечности, только чистая логика. Все понятно. Давайте перейдем к основному вопросу. Почему вы нас так ждали на станции? Ведь если бы не трыская техника… И наши неожиданно приобретенные способности мы бы сюда никогда не попали. Перешел к делу Алекс. Это верно. Элемент случайности в вашем появлении есть. Значит, так хотел Высший. Задумчиво подбирая слова, говорил Адамал. Но вы здесь. И это главное. Почему мы вас так долго ждали? Потому что наступает пора действовать. Вселенная расширяется. Галактики разлетаются, удаляясь все дальше от своего центра. За внешней энтропией процесса наблюдаются изменения орбит галактик и звезд. Вот и наша звезда постепенно меняет свою орбиту. Вместе с ней Солнечная система. Чем это грозит Земле? Солнце ускорится, планеты начнут отставать, утягивая орбиты, удаляясь от Солнца. Безжизненным планетам это ничем не грозит. А вот Земля замерзнет. У станции надежды сейчас не хватает мощности, чтобы ускорить Землю. Необходимы соответствующие команды для подготовки этого процесса. И главное, нужно топливо для нашей энергетической установки. За прошедшее время его запасы почти заканчиваются. А когда необходимо ускоряться?» Спросил Алекс. «Не скоро. Через несколько миллионов лет», — ответил Адамал. «Действительно не скоро», — беспечно бронил Антон. «Не скоро по человеческим меркам, а по космическим это уже завтра». Работать нужно было начинать еще вчера. Ладно, ладно, извини. Я еще не привык к таким масштабам. Пошел на попятную Антон. Необходимо вручную запустить систему обеспечения подготовки к предстоящей операции. Панель управления находится в инженерном управляющем центре. Вот здесь. показала и домал на вспыхнувшем голографическом изображении станции. Изображение приблизилось, увеличилось, и они увидели огромный зал. Снизу доверху заполнены различной аппаратурой. А вон там панель управления процессом, заметил Антон. Камера приблизила это место, и на экране возник сенсорный пульт с огромным креслом перед ним. А креслице-то на нас не рассчитано. Конечно. Кто ж знал, что вы будете расти не вверх, а вниз? Парировал Деном. Это почти в центре станции. 1750 километров отсюда. Вам их придется проделать самим. Объяснял Адамал. «Надеюсь, не пешком?» Опять ставил Антон. «Нет». Спокойно отреагировал Адамал. «До поверхности станции на воздушном судне, а с поверхности, тут уж придется пешочком. Потом на транспорте километров 300 по техническим уровням. Мы вас будем направлять и страховать в виртуальном пространстве». «На этих уровнях есть живые существа?» Уточнил Алекс. «Прошли миллиарды лет после перенаселения». Некоторые места недоступны для наблюдения, но что-то там может быть», ответил Адамал. «И, наверное, совсем не маленькая». Опять стрял Антон. «Не знаем. На камерах отслеживаются только тени. Пока будете лететь, ознакомьтесь с окружающей средой, экологической системой и биологическими цепочками, которые нетронуты и поддерживаются в рабочем состоянии». Ободрила их Дея. А теперь вторая проблема. Топливо. Сколько его осталось и сколько нужно?» Поинтересовался Алекс. Деном заговорил, глядя на Алекса. Топливо осталось на сто лет. Чтобы заполнить топливные танки, потребуется три миллиона тонн. «Ого! Как же мы их будем перевозить?» Воскликнул Антон. «У нас на станции есть звездолеты различного назначения, в том числе и транспортные», продолжил Деном. «Топливом является очень редкий минерал калорин, которого в Солнечной системе нет». В природе он образуется на планетах, близко находящихся у звезд, да и то не на всех. «А можно ли использовать другой, более доступный вид топлива?» спросила Ника. «Нет. Все энергетические системы адаптированы именно к этому виду топлива», говорил Деном, глядя на Нику. «В прошлом его добывали в изобилии. Никто не задумывался, что он так редок в других частях Вселенной. Мы обследовали доступную нашим приборам часть Вселенной». И спектральный анализ показал, что на одной из планет звезды G-52 в галактике треугольника этот минерал может быть, но даже на световых скоростях лететь туда 50 лет, и столько же обратно. С топливом ситуация понятна. Необходимо подумать о преодолении расстояния до планеты с минералом за более короткий срок. Включился в разговор Алекс. «Может, вы что-нибудь придумали, пока находились здесь?» «Думали. Но существенно скорость звездолетов увеличить не смогли». Печально проговорил дамал А увеличивать нужно в тысячи раз. Работа над этим проектом продолжается. В целом ситуация понятна. Эти проблемы будем решать по мере их срочности. Наверное, есть и другие, менее значимые. Посмотрел Алекс на Адамала. Но коль воля случаем и здесь, то нужно решать первую проблему. Запуск процесса подготовки станции к будущему катаклизму. У нас есть еще один вопрос. Откуда вам известно о цивилизации Трикс? «Я ждал этого вопроса», — начал дамал Ответ на него уходит в прошлое Мисхии. В один из периодов истории произошел раскол в обществе по вопросу колонизации планет дальнего космоса. Мисхия — планета небольшая, а все ближайшие планеты, пригодные для жизни, были заселены. Нависла проблема перенаселения сектора. Стали необходимы новые жизненные пространства. Такие пространства обнаружили корабли дальней разведки в соседней галактике, Опасность состояла в отдалении от метрополии что, соответственно, затрудняло доставку грузов. Пассажирские сообщения, да и другие блага цивилизации становились менее доступными. Часть общества наотрез отказалась лететь на новые территории. Но нашлись люди, которые захотели это сделать. Снарядили флот с переселенцами, экипировали планетарной и другой необходимой техникой для колонизации планеты. Далее об этой экспедиции сообщалось отрывочно. Они достигли конечного пункта развернулись и колонизировали планеты. На это ушло много тысяч лет. Только они пошли другим путем развития. основой их философии составляла созерцание. Что привело некоторых из них к отказу от физических тел и переходу в энергетическое состояние. Их цивилизация добилась впечатляющих успехов в области тонких материй энергетических полей. Катастрофа смела их галактику. До сих пор мы не знали об их судьбе ничего пока не получили древние опознавательные коды, которые использовались и вводились в программы звездолетов для опознавания друг друга. трикс его не изменили. Так мы узнали о вашем корабле. Но на наши дальнейшие запросы он не отвечал. Аэкс проверил по базе Ковчега, были обмен кодами. Да, действительно, обмен был. Но тогда искусственный интеллект Ковчега ничего не предпринял, так как на этот счет была дана четкая установка «не вступать в контакт». да Такой обмен кодами был. А почему вы не ответили? Потому что мы люди с планеты Земля, недавно управляем ковчегом, но одно могу сказать определенно. Живых жителей трикса на ковчеге нет. После этого совещание окончилось. Алекс и Дамалом остались и продолжили разговор. Алекс, последнее твое сообщение звучало неубедительно, если не сказать больше. Мы находимся в такой ситуации, что беспрекословно должны доверять друг другу иначе ничего, кроме вреда, не будет. Я согласен с тобой, Адамал. Но то, что я сейчас тебе расскажу, больше похоже на фантастику или сказку. Только учти, это единственная правда. Всему виной американский космический аппарат «Вояджер», отправленный в космос 30 лет назад. Он, не торопясь, рассказал все по порядку, вплоть до прибытия на станцию. Адамал слушал, не перебивая. Да, действительно, задумчиво произнес он, все проверив по своим базам. Фантастический рассказ, если бы не факты, которые его подтверждают. Да и барьер, видимо, это тоже уловил. А где же Дэн? Я думаю, он наслаждается жизнью и своим новым положением в физическом теле. Я его понимаю. Сам в виртуальном пространстве миллиарды лет о чувствах и ощущениях реальной жизни остались лишь воспоминания. Ты возродил у меня уже практически утерянную надежду снова обрести физическое тело. Даже боюсь просить это реально? Думаю, что биологическая реконструкция возможна. Примером тому могут являться Дэн и Ника. Только нужно продумать доставку инсталлированной программы личности. Предлагаю заняться этим вопросом после нашего возвращения со станции и выполнения намеченной миссии. Что ж, согласен, весело воскликнула Дамал. Ты вселил в меня надежду. А как обрадуются Дэн и Медея? Им пока говорить не надо. На студии у его, Алекс. Да, ты прав. Согласился Адамал. На этом беседа закончилась. Попрощавшись с Адамалом, Алекс направился в свой апартамент отдохнуть и подумать. «Ураган событий завертел, закрутил и понес меня. Но куда? Правильно ли поступаю или неправильно? С другой стороны, в любом поступке есть рациональное зерно. Все относительно. Правильно, неправильно. Туда, не туда», — думал Алекс. «Да и кто я теперь? Человек или уже не человек? компьютерная программа или сгусток тонких энергетических полей. Это ж только подумать. Из виртуальной программы создают человека, да еще женщину. Все ли я знаю о ковчеге? Во все ли секреты допущен? Или опять может возникнуть пункт какой-нибудь спящей программы? Он еще раз скрупулезно обследовал виртуальное пространство ковчега. Все системы работали в обычном режиме. Блокада Луны соблюдалась, но на поверхности шли активные приготовления к чему-то. К чему? -то. Алекс связался с Адамалом и поделился своими опасениями. «Не беспокойся. На поверхности все под контролем. Я готовлю твою экспедицию на станцию». Антон и Нико общались до Даномом и Дэй. «Ну вот», — подумал Алекс. «Нас уже шестеро», — и отключился, провалившись в мягкий сон, который требовало его физическое тело. Адамал, охваченный радостной эйфорией, не находил себе места. «Наконец я обрету физическое тело» же мысль об этом бросала его в электронную дрожь. Можно будет снова почувствовать себя человеком. Он с энтузиазмом готовил экспедицию. Крот непригоден для путешествий внутри Месхии. Адамал осмотрел ангар. Звездолет для такой операции не подойдет. А вот вместительно спускаемая гравитационная платформа в самый раз. Спускаться на поверхность станции она будет в автоматическом режиме. Он сам будет ею управлять. Дном подготовит маршрут к управляющему центру «Адея» проход по коммуникациям станции. Он еще раз проверил работу лифтов Все работало. Обслуживающие роботы содержали эти механизмы в порядке. Для передвижения по поверхности станции Адамал загрузил гусеничный вездеход. В воздушном пространстве устройство, похожее на вертолет, снабдил всю эту технику кодами доступа и стал ждать пробуждения Алекса. Тем временем на поверхности Луны кипели нешуточные страсти. События последних дней и часов застали врасплох представителей могущественных цивилизаций – Зет, Эднов, Акванов, Сервилий и кричан. Их корабли находились в ангарах, так что прорвать барьеры они не смогли. Оружие, отключенное нейтрализующим полем, не действовало, связи не было, и все это свалилось неизвестно откуда, неизвестно, кто это сделал. Рядом с дикая планета с зачатками технологий, населенная народами, развитие которых они иногда корректировали. У них всегда было чувство, что за этими разумными существами на планете Земля кто-то стоит. Конечно, люди не могли взорвать базу и перекрыть периметр Луны. Даже не рассматривались в таком качестве. Сектор пространства всегда принадлежал и контролировался пятью расами. Для людей они были богами. Старший по званию авторитету среди инопланетян – кричанин Кролл. Он предложил собраться у него на базе для обсуждения и принятия общего решения по сложившейся ситуации. Предложение все пять раз приняли. Кру открыл совещание, обрисовав всем известное положение тел на текущий момент. Он представлял народ, расположенный на планете пустынь, говорил неторопливо, речь приводилась автоматически и сводилась к предположению, что причиной извержения вулканов и тектонической неустойчивости является проникновение в недр планеты аппарата неизвестной цивилизации. Нужно проверить место входа аппарата, а может быть, и пройти по его следу. Ему возразил представитель народа акванов, расположенный на планете, покрытой водой, Мурен. «Уважаемый Кролл не учел предупреждений не приближаться. Мы уже убедились, что все пространство поверхности и ближайшего космоса контролируется. Я предлагаю попробовать послать в космос мощный звездолет с информацией для наших правительств». «Оба предложения неплохие но они предполагают наше подчинение ситуации. Я предлагаю драться». Агрессивно жестикулируя призвал Удвул, представитель тропической планеты Z. «С кем вы собираетесь сражаться?» Спокойно возразил Молк представитель самой загадочной цивилизации Эднов. «Вы идете и будете палить из бластера во все стороны?» «Так здесь и так уже прекрасный фейерверк». Издевался он над Удвулом. Удвул вскочил, схвативший за бластер. «Успокойтесь». Раздался спокойный голос Кролла. «Мы здесь собрались не для оскорблений, а для принятия решений». Удвул сел ворча. «А что скажет уважаемый представитель Сервилей, Пчендис?» «Имя было условно» потому что планета-насекомых с коллективным разумом и сложной социальной иерархией не предполагала имен. Пчендис тяжелее всех переживал потерю связи с семьей. Его интеллектуальный уровень упал из-за небольшого количества особей, а инстинкт звал его вить новое гнездо. Пчендис говорил, но очень невнятно и бессвязно. Понятно одно. Он предлагал провести разведку боем. Правильно. Вновь скачил воинственный удвол. Какие еще будут мнения? Обратился к собравшимся кролл. Предложение не поступило. Тогда, основываясь на ваших мнениях, я предлагаю провести разведку места проникновения в недр планеты неизвестной расой. Лучше других с этой задачей справятся представители сервилий. Они смогут это сделать незаметно. Нет. Стал возражать Пчендис. В случае гибели особи мои интеллектуальные возможности упадут до критического уровня. До этого не дойдет. Продолжил Кролл. Это только разведка. Как только пройдете блокирующее поле, пошлите информацию о ситуации королеве. Собравшиеся зашумели, обсуждая предлагаемые меры, и в конечном счете согласились. Приступили к разработке совместного плана операции. Один кчендис находился на грани паники. Ему приходилось контролировать своих особей, направляемых в нетропланеты, а телепатических сил оставалось все меньше.